Пока мы с девчонками танцевали, Славик не сводил с меня глаз. А потом, когда я собралась домой, он, не спрашивая разрешения, можно ли меня проводить, оделся и пошел со мной. Мы не спеша шли по моему району. Воздух был свежим до головокружения. С неба падал снег с дождем. Где-то печальными мяукала кошка. У винного магазина пели песни пьяницы. На весь район горел один единственный фонарь. И, слава богу, Хотя бы по вечерам темнота скрывает разбитые дороги, серые общаги, брошенные постройки с заколоченными окнами и бомжей, спящих прямо на улице. Славик держал меня за руку в его кармане, болтал всю дорогу обо всем подряд, про учебу в институте, про лыжные тренировки, про какие-то самолеты, которые он видел на Дне Победы, про его кошку, которая порвала когтями новый диван. Признаться честно, мне даже хотелось поиграть с ним в молчанку, хотя бы на пару минут». Его было слишком много для одного вечера, а когда он молчит, он прекрасен. «Вот мой дом», – войдя во двор, сказала я. Взглянула на свои окна и увидела царя. Он, облокотившись на подоконник, смотрел в кухонное окно. Я вытащила наши руки из кармана Славика. «Пусть царь видит, что я иду за ручку с высоким крепким парнем. Подумала, что это может сыграть в мою пользу, если он вдруг еще раз вздумает что-то мне сделать» царю уже хорошо известно, на что способны девчонки-панкушки, но с парнями лучше вообще не связываться. Царь же не знает, что парень в кожаной косухе и солдатских ботах всю дорогу рассказывал мне про своего милого котика, правильно? «Ко мне, ко мне», – послышалось за нашими спинами. Славик обернулся и резко отскочил в сторону. На меня буквально через секунду налетел черный монстр и повалил на землю. Я сильно ударилась головой во что-то твердое, а в мою ногу вцепились два острых клыка, и с диким рычанием начали ее трепать. Я кричала от боли на весь двор, голова трещала от удара, пьяный хозяин Ротвиллера что-то в невнятное кричал, размахивая поводком, а Славик с испуганными глазами переминался с ноги на ногу и не знал, что делать. оттащи его от меня, пни его!» – кричала я. «Сделай же что-нибудь!» Но любитель кошек даже не попытался оттащить от меня свирепу псину. Он кинулся на более слабого, пьяного хозяина собаки. «Убери свою шавку!» – кричал ему Славик, хватая за грудки. «Помогите мне кто-нибудь!» – взревела я на весь двор, едва не теряя сознание от боли. Чем больше я брыкалась, тем сильнее вонзались под кожу клыки. Из подъезда выскочил царь с лыжной палкой и хромая побежал прямо на собаку. Он ударил Ротвиллера по спине, затем с размаху по морде. Ротвиллер заскулил. В этот момент хозяин схватил его за ошейник и оттащил в сторону. Царь осторожно поднял меня с земли и закинул руку на свое плечо. «Люда, как ты? Давай я тебе помогу!» Пристроился с другого бока Славик. Мне очень хотелось хорошенько врезать ему, но кроме того, как выть от боли на весь двор, я больше ни на что не была способна. «Отвали, помощник!» крикнул ему царь. «Без тебя справимся!» Славик с хмурым видом отошел в сторону. «Давай, аккуратненько, вот так, вот так!» поднимай меня над ступеньками, говорил царь. Я только в подъезде разглядела, что он был в одних сланцах, футболке и спортивках. На первом этаже он взял меня на руки и понес на третий. Я хотела посмотреть на ногу. Мне казалось, что там кровавое месиво. «Не смотри, отвернись!» Глубоко дыша, сказал царь. От адской боли в ноге и затылке думала, что потеряю сознание. Положила голову на плечо царя, а он прижал меня еще крепче к своему телу. «Потерпи еще чуть-чуть, почти пришли!» Еще глубже дыша, сказал царь. Ему было тяжело нести меня, ведь у него то самого проблема с ногой. Царь пнул дверь в квартиру, пронес в комнату и аккуратно положил на кровать. «Ребята, что случилось? Откуда кровь?» Испуганно сказала мама, а как только она вошла в мою комнату, завизжала, как ненормальная. «Женя! Женя, вызывай скорую!» – завопила мама. «Люда, кто тебя так? Кто это сделал?» Мама, прижав трясущуюся руку к губам, смотрела на мою ногу. «Ее собака искусала!» – сказал царь. «Тут Ротвейлер!» – прикричала мама. «Да! Ну все, этот алкаш сейчас в свое получит!» Мама выскочила из комнаты. «Женя, ты скорую вызвал? Одевайся, пойдем в соседний подъезд! Людя, где баллончик, который я тебе давала?» «А, вот он! Женя, быстрее, быстрее! Сейчас ему устроим! Теперь-то мы точно заявление напишем, чтобы его псину усыпили! Он нам за все заплатит! И за штаны!» Хлопнула входная дверь. «Что там?» Еле шевеля языком, спросила я у царя. «Да все нормально!» Попытался бодро сказать он. «Так, неглубокая ранка!» Он сел на кровать. Я заметила на его плече кровавое пятно. «У тебя тоже кровь!» Я показала взглядом на плечо. Царь хмуро взглянул на рукав в футболке. «Так, сейчас не шевелись, ладно?» Попытался улыбнуться он. «Лежи, лежи!» Он осторожно повернул мою голову к стене. Повисла тишина. «Максим, что там?» «Я сейчас!» Он вылетел из комнаты. Через некоторое время с кухни послышался его крик. «На Северную пятнадцать! скоро выехала или нет?»